Глава 7. Союзники Ирина, все еще паря в трансе обмена, внезапно осознала всю важность происходящего. Это как вспышка сверхновой в ее разуме, озаряющая тьму сомнений ослепительным светом понимания. Она сама, ее экипаж и даромы на флагмане стали частью большой задачи, которую решали стражи баланса. Такое определение казалось самым верным, как ключ, идеально подходящий к древнему замку. Они сами подтвердили ее вывод потоками согласия. Не словами, а волнами тепла и света, что текли из ее сознания как золотистые реки энергии наполняя ощущением единства и цели. Стражи продолжили прямой контакт. «Теперь ты познаешь очень много, но не всё, ведь даже мы не знаем всего», — шепнул коллективный голос Квитов. «Например, когда Вселенная превращается в точку, где она находится и почему активируется» что такое межвселенское пространство и кто там соблюдает баланс. Похоже, это другой уровень, недоступный даже нам, стражам. Но мы здесь и сейчас. Наша задача — хранить баланс в этой Вселенной, и теперь вы — часть силы, которая будет помогать нам это делать на уровне социума Вселенной. Вы понимаете лучше, чем мы, что такое живая биологическая материя и знаете, как с ней обращаться, учитывая ее уязвимость и нежность, как хрупкий цветок. Для чего и почему? Ответим так. Социальная, биологическая и другая жизнь влияет на состояние баланса. Их эмоции, конфликты создают волны, интерференцию тонких полей и могут раскачивать ткань реальности или стабилизировать ее. Ирина осмысливала сказанное, а чтобы развеять последние сомнения, она решила задать несколько уточняющих вопросов. «Для нас большая честь участвовать в таком деле, но как мы будем это делать? Как стабилизировать или наоборот вводить в резонанс цивилизации, которые будут повинны в нарушении баланса. После некоторой паузы, во время которой пространство вокруг нее слегка искривилось, как будто квиты совещались в своих гравитационных узлах, пошел ответ, загадочный и многозначительный, как древний свиток, разворачивающийся в свете звезд. Неплохо для начала. «Ты не впала в эйфорию возможностей, поняла, что это серьезная работа и задала правильные вопросы», — шепнули квиты. Их голос полон одобрения, как легкий ветер, несущий аромат далеких миров. «Ответим так. Ты будешь получать от нас все данные по социуму Вселенной через потоки информации, что текут через гравитационные волны» с деталями о каждой цивилизации. Их конфликтах, где гнев разжигает войны с энергией, равной взрыву сверхновой. Их союзах, где эмпатия плетёт нити гармонии. И их дисбалансах, где жадность искажает реальность, создавая микросингулярности в ткани космоса. Ты будешь решать, где возникают проблемы, как врач, диагностирующий болезнь в теле Вселенной. Соответственно, и устранять их будешь тоже ты со своим экипажем и экипажем Дарумов, коли они, воля и случая, оказались здесь вместе с вами. За этой цепью событий проглядывается не случайность, а закономерность, как уравнение, где переменные сходятся в единую точку. Кто-то могущественнее нас хотел, чтобы они сюда попали. По всем параметрам они не могли сюда попасть. Мощности ваших генераторов не хватало на два корабля. Их гравитационный импульс требовал энергии в два раза больше, а ваш реактор выдавал лишь половину. Но они здесь. Значит, так тому и быть они будут работать с тобой с подчиненностью и лояльностью вопрос решен окончательно их разумы теперь связаны с твоим через нейронные резонансы как звезды в кластере хорошо стражи с этим понятно а как быть со второй частью вопроса спросила ирина ее эмоции смешались облегчение от ясности но и загадочностью могущественного кого-то, добавляло интриги, вызывая легкий озноб от прикосновения к тайне космоса. «Ответ на вторую часть твоего вопроса вытекает из нашего ответа на первую часть», — продолжили Квиты. «В твоем распоряжении весь набор средств влияния от воздействия на общественное сознание цивилизации через пси-волны модулирующие нейронные сети для внушения эмпатии или гармонии, до непрямого удара, гравитационные импульсы, искривляющие орбиты планет или энергетические разряды, способные корректировать дисбаланс без полного уничтожения. Но если даже этого будет недостаточно, то мы всегда на связи, и поможем решить любую проблему. Наши артефакты, кристаллы времени, могут переписать локальную реальность с точностью до планковской длины. «Хорошо. Я должна согласовывать свои действия с вами?» — уточнила Ирина, чувствуя прилив фантастической силы, не понимая до конца частью чего она становится послышался энергетический шум, который можно было расценить как смех. Легкий, искрящийся, как вспышки в квантовом поле. «Нет, не должна. Но всегда сможешь это сделать. Мы на постоянной связи с тобой, как уже сказано нами. Ты и твои экипажи — часть баланса Вселенной. Ваши разумы теперь связаны через гравитационные резонансы где мысли текут быстрее света. Она кивнула, осмысливая информацию, пытаясь понять, как и что делать, поэтому задала еще один вопрос. «Скажите, стражи, вы хранители баланса Вселенной, так?» «Ты совершенно права, и именно так», подтвердили они с уверенностью. Тогда ответьте, кто нарушает баланс, почему вам приходится все время корректировать разные показатели? Стражи замолкли, видимо, вопрос серьезный. Пауза растянулась, как время, у горизонта событий, после чего пошел ответ, глубокий и многозначительный. Наша Вселенная относительная. Это значит что все здесь уравновешено, положительное и отрицательное, материя и антиматерия, горячее и холодное и так далее. В этой Вселенной нет абсолютного состояния и нет абсолютного знания. Все относительно, как в теории Эйнштейна, где скорость света константа, но восприятие меняется. Мы на стороне порядка и сохранения Вселенной. Нам противостоят сущности дисбаланса, сущности иного порядка со знаком минус. Мы их так именуем, но не сталкиваемся с ними в пространстве и времени, хотя они присутствуют в этих зонах, как темная энергия, что ускоряет расширение. Они сеют хаос незаметно, Вызывает диссонанс в уравнениях баланса. Борьба постоянная и ведется с переменным успехом. Сейчас у нас шанс их подвинуть благодаря вам. Ваш опыт, ваша эмпатия добавит точности нашим расчетам. Ирина поняла только одно, что ничего не поняла. Загадочность дисбаланса добавляла интриги, вызывая эмоции. Страх перед невидимым врагом, возбуждение от роли в космической войне, позитив от того, что они, люди и дарумы, шанс на победу. Поэтому задала следующий вопрос. Спасибо за объяснение. Я думаю, что со всем этим мы постепенно разберемся. Конечно мы на это очень надеемся ответили квиты позитивно еще один вопрос мы люди и дарумы насколько изменились или вернее трансформировались вы абсолютно изменились приобрели вечную жизнь ваши тела теперь регенерируют на клеточном уровне интегрируя квантовые поля для бессмертия и теперь на своих кораблях Можете путешествовать через наши узлы черные дыры любых размеров и состояний без технических устройств, используя гравитационные резонансы Ваши корабли адаптированы под ваши задачи. Щиты усилены, двигатели позволяют прыжки через сингулярность с нулевыми потерями. Что касается возможностей и способностей Они раскроются постепенно, по мере того, как вы будете прогрессировать. От телепатической связи до манипуляции с материей на молекулярном уровне. — Спасибо, я поняла. Постараемся соответствовать вашим ожиданиям. Получается, что теперь мы союзники? — спросила Ирина, чувствуя прилив фантастической силы. Эмоции переполняли. Восторг от бессмертия, загадочность новых способностей, позитив от единства. «В вашем понимании, да. В нашем мы одно целое», — ответили квиты. Их голос полон гармонией, как симфония космоса. «Понятно. И последнее. Вы обещали вернуть царицу Келеев Лею». «Похоже, ты все обдумала и приняла решение». — Да, вы правы. — Хорошо. Обещали, вернем. Только вернувшись, она останется с тобой. — Я поняла. Буду нести за нее ответственность. Думаю, та встреча не была случайностью и тоже, возможно, часть высшего замысла. — Вполне возможно, если ты так думаешь. То мы ее вернем, как только ты и экипажи вернетесь в свои тела которые уже готовы к возвращению сознания, — загадочно сказали квиты, интригуя рин Ну что же, союзник, раз вопросы иссякли, пора в реальность, пора возвращаться на корабль, — шепнул голос квитов, мягкий, но с ноткой финальность. — Я готова. Спасибо вам за то, что выбрали нас. — ответила Ирина полным благодарности голосом. — вы нет. Мы вас не выбирали. — Как так? А как же все произошедшее? — Да вы не волнуйтесь. — Повторяю, мы вас не выбирали. Вы сами прилетели к нам. Нашли дорогу туда, куда путь закрыт. Успокоил голос Квитов полной загадочности — как шепот ветра в заброшенном храме. Отсюда только один вывод. Вы избранные и достойны сотрудничества и тайны, которая вам доверена. Ваши действия — цепь событий, сплетенная из случайностей, что на самом деле были предначертаны, как нити паутины, ведущие к центру. Ирина замерла, и ее разум бурлил от одной мысли. «Избранные?» «Простите, но как же так? Мы путешествуем через черную дыру третий раз, и только сейчас вы нас заметили?» спросила она с сомнением. «И снова хороший вопрос», пришел ответ с легким шелестом, как листья в осеннем лесу. «Мы вас заметили сразу», И даже слегка помогли в первый раз. Помогли покинуть временные горизонты, подтолкнув гравитационными импульсами, что искривили вашу траекторию. Потом убедились, что вы те, кто нам нужен. И последний заход в черную дыру убедил нас окончательно, что вы те, с кем можно сотрудничать. Вы только что ликвидировали мощный дисбаланс уничтожив флот Дарумов. Ирина растерялась и шокированно молчала. «Мы спасли баланс?» Наконец очень тихо мысленно произнесла. «Тогда я даже не думала об этом. Просто делала то, что должна была делать. Получается, что Дарумы — слуги дисбаланса, так?» Наступила пауза, во время которой пространство вокруг нее слегка сжалось, как будто квиты взвешивали ответ. Твой период адаптации начался быстро. Ты схватываешь информацию на лету и правильно ее интерпретируешь. Так и есть. Дарумы, слуги дисбаланса, созданы и эволюционировали, чтобы помогать удерживать баланс пользу хаоса, то умы тоже разрушали баланс. Их технологии сеяли диссонанс в энергетических полях. Ирина анализировала и не понимала всех этих хитросплетений, эмоции переполняли. Получается, что в будущем мы совершили прыжок в прошлое, попали в техногенные цивилизации и пробудили технологии которые начали войну, нарушая баланс в пользу дисбаланса? — В целом анализ верен, но причинно-следственные связи гораздо глубже, — ответили квиты. — Нужно смотреть на происходящее шире, используя временные горизонты прошлого, настоящего и будущего. Всё не так просто и однозначно. Если бы цепь событий нарушилась хотя бы в одном информационном узле, вас бы здесь не было. И ничего не было. И контакта тоже. Такая вот она, относительная реальность. Привыкай мыслить глобально, как в паутине, где каждая нить влияет на всю сеть. Ирина анализировала и запутывалась все больше. — Ну, допустим, все произошедшее — высший замысел. Но тогда зачем здесь, у вас, слуги дисбаланса, даромы и Уз Звездного Сектора Туумов? Вновь наступила пауза. Стражи не знали, что ответить. Они не имели к тому, что произошло отношение особенно к представителям противной стороны, Дарумам и Туумам тем более к высшей их сущности, такой, как у звездного сектора, которая связана с ЦБА цивилизацией дисбаланс. Отвечать надо, и они решили сказать правду. Их голос стал тише, полон загадочности, как эхо из параллельного мира. Наш ответ прозвучит невероятно. Их появление здесь и трансформация произошли, Благодаря лично тебе. Это ты их сюда привела, и теперь они полностью под твоей опекой. В принципе, логично. Ты и лидер смогли переломить ситуацию с тумами в прошлом. Все благодаря тебе, потому что смогла попасть в сингулярность и временные горизонты. Так что мужайся. Ты сейчас реперная точка вероятностей. Дисбаланс, вероятно, уже присматривается к тебе и не понимает, что происходит. Ирина замерла от осознания, что она центр вихря событий. «Не очень понятно, но все же задам вопрос. Разве можно вносить изменения в прошлом? Если внести, то какие будут последствия в будущем?» Ты задаешь элементарные вопросы, тогда как мы говорим о твоей глобальной роли. Что касается твоего вопроса и беспокойства, то проблем нет. Мы контролируем все временные линии, и если что-то пропускаем, то делаем это намеренно. Вот как с вашим коршуном и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. «Понятно, успокоили», — выдохнула Ирина, чувствуя, как напряжение немного отпустило, но любопытство и тревога все еще жгли. «Ну что же, раз у нас такой откровенный разговор, скажите, как обстоят дела с Микаэлом Аганисяном? Его корабль «Прометей» похож на наш Коршун, но он на стороне Туумов. Он точно был звездом в секторе людей». Что он там делал и как это вписывается в вашу картину?» Ответ пришел быстро, но в голосе Квитов появилась новая нотка — смесь тревоги и холодной точности. «Ты задаешь острые вопросы, и это хорошо. Да, Прометей прилетал в звездный сектор людей. Мы засекли его сразу». Корабль появился на границе сектора в 3,7 световых годах от вашей системы 50 лет назад по вашему времени. Его сигнатура была замаскирована. Энергетический след, искаженный полем дисбаланса. Это делало его почти невидимым для наших возможностей. Мы пытались вмешаться, направив гравитационный импульс, чтобы сбить его с курса. Но защита Прометея поглотила энергию. Новая технология тумов, идею которого подбросил дисбаланс поле антигравитации, которая нейтрализовала наши попытки. Мы не могли его остановить. Ирина нахмурилась. Что он делал? спросила она с беспокойством. «Микаэл Аганисян действовал быстро и четко», — продолжили квитые, их голос стал тише. Он высадился и за три дня завербовал 200 тысяч человек. Его речи были убедительны, усилены псиволнами, настроенными на чистоту, вызывающую доверие. Он обещал им новую жизнь на Юноне, планете с мягким климатом, где температура держится на уровне 22 градусов по Цельсию. Гравитация почти как на Земле, а воздух насыщен кислородом. Они улетели с ним, не задавая вопросов. Мы видели, как Прометей покинул сектор, оставив после себя следы технологий Таумов. Автономный узел связи, который вы зовете УС. Верочку. Она была запрограммирована взять под контроль людей. Ирина молчала, размышляя. — То есть он просто забрал людей и улетел, и вы ничего не сделали? — Мы сделали, что могли, — ответили квиты, и в их тоне появилась легкая резкость. Мы направили наблюдателя, чтобы собрать данные. Он зафиксировал, как Прометей используют технологию Тумов для создания временного барьера, поле, блокирующее наши попытки вмешательства. Мы пытались отправить сигнал, чтобы предупредить людей, но не смогли. Тогда мы решили наблюдать и ждать. Ты и твой экипаж появились позже, и ваши действия, перехват УС и уничтожение флота Дарумов показали, что вы можете противостоять дисбалансу. Аганесян — часть их плана, чтобы подчинить человечество. Но ты — непредсказуемая переменная, Ирина. Это путает их. То, что Аганесян — часть их плана, это понятно. Но вы-то почему не можете понять, что он делал в цивилизации? Не оставил там технологии УЗ. Это не узел связи, а система, способная контролировать цивилизацию. Как вы этого не поняли? Не поняли, потому что работать с социумом не наша сильная сторона. Для этого теперь есть ты. И мы рады, что ты возьмешь на себя этот участок работы. Понятно. И что мне теперь делать с этим? если он под контролем дисбаланса? Как мне его остановить? И что с этими людьми на Юноне?» «Тебе решать», — ответили квиды спокойно, но с оттенком загадочности. «Ты отвечаешь за социум. Мы сдерживаем дисбаланс на нашем уровне. Корректируем энергетические потоки, чтобы их влияние не разрушило ткань реальности. Ты действуй на своем». Найди способ вернуть людей, нейтрализовать Агнесиана или хотя бы ослабить его влияние. Юнона не просто планета, это их плацдарм. Наши данные показывают, что там строится сеть установок, усиливающих поле дисбаланса. Если ничего не сделать, оно может распространиться на соседние сектора. У тебя есть инструменты твой экипаж дароммы верочка скоро лея используй их мы на связи если потребуется ирина кивнула хотя квиты не могли этого видеть ладно я разберусь ответила твердо последний вопрос когда вернется Лея?» как только ты и экипажи вернетесь в свои тела она будет с тобой «Под твоей ответственностью», — ответили квиты, их голос стал мягче, но с намеком на интригу. «Ее возвращение — не случайность. Возможно, это тоже часть большого плана. Пора выходить из контакта».